Глава третья. Спасение. Мне по-человечески стало его жалко. Так жалко, просто нет слов. Я представила, как эти Леоны Роуди притащили его сюда раненого и растерянного, ничего не объяснили, плохо с ним обращались, мучили, обижали, издевались и оскорбляли. Вот тебе и контакт с инопланетной цивилизацией. Ни цветов, ни оваций, засунули пришельца в холодный погреб, да еще и грозятся продать, как арабского жеребца, кто больше даст на черном рынке за живого инопланетянина. Торгуются гады. В кое то веки на Россию приземлился НЛО, как тут же иностранная разведка набежала и космопилота перехватила в свои жадные ручонки. «Нет, рыжего надо срочно спасать. Самое разумное — это позвонить в справочную и узнать горячую линию ФСБ. Приедут ребята в форме и нас вытащат. Может, обо мне потом даже снимут репортаж со слоганом «Простая кулебакская учительница вырвала космического гостя из лап, ну, как-нибудь культурненько обзовут сосновских» чтобы до международного скандала не доводить. Мы же в любом политическом диалоге стараемся, стараемся вежливое лицо сохранить, чтоб не дай Боже, не записали в дикари с дубиной. Однако меня ожидал неприятный сюрприз. Связи не было. Видимо, сказывалось расположение подвала ниже уровня земли и его толстые каменные стены. Бункер вполне мог сойти за бомбоубежище. Понимая, что надеяться на помощь доблестных спецслужб нечего, я снова приуныла. Мне оставалось только одно — выполнить последнюю просьбу горемычного пришельца и позволить ему умереть с развязанными руками и гордо поднятой рыжей головой. Я осторожно наклонилась над металлическим столом, Провела рукой по его внутреннему краю, а там быстро нащупала что-то вроде приборной панели и нажала подряд все кнопки, которые попались под мои дрожащие пальцы. Раздался тоненький писк, после чего широкие ремни, удерживающие запястье мужчины, мягко разошлись и повисли по обе стороны от прокрустого ложа. Я отскочила в сторону, и теперь с волнением наблюдала, как, поднявшись, Рыжий освобождает свои щиколотки от подобных креплений. Спустя минуту он уже стоял на ногах рядом с кушеткой и оглядывался по сторонам, не обращая на меня особого внимания. А я забилась в угол на удачно подвернувшийся пластиковый стульчик и во все глаза смотрела за тем, как пришелец по комнате, все вокруг разглядывая, ощупывая и вроде бы даже обнюхивая. Потом он сбегал в коридор и наверняка изучил там каждый сантиметр пространства, заглянул в гладильную и проверил двери. Наконец, закончил свой осмотр и подошел ко мне. — Твое имя? — Меня зовут Ева. — А вас? — Я Райс. С какой целью ты сюда пришла? Какое у тебя задание? Я немного опешила от такого натиска. У меня ведь поначалу не было никаких целей, кроме желания убедиться в порядочности работодателя. Это уж потом героизм взыграл. И захотелось сохранить редкого гостя с другой планеты. Я почему-то была уверена, что у нас его никто не обидит. Мы ему даже летающую тарелку попробуем починить и отправим обратно на...» «Скажите, пожалуйста, а откуда вы прилетели?» — выдохнула я. «Отсюда не видно», — буркнул он. «Кто бы сомневался?» «Ты не ответила на мой вопрос. Зачем ты меня освободила? Что тебе нужно?» Тут меня будто прорвало. В течение пяти следующих минут я сумбурно объясняла, как оказалась в подвале, и какая огромная опасность нам угрожает после возвращения Роуди со шприцем. Пришелец недолго обдумывал полученную от меня информацию, а потом на его лице отразилось явное удовлетворение. Бояться нечего, я справлюсь. Здравый смысл мне подсказывал, Что шпионов должны хорошо готовить в специальных учреждениях. Они там проходят долгие, упорные тренировки, их учат борьбе и хитрым приемам, так что этому раю придется несладко. Я еще раз более внимательно пробежала с взглядом по инопланетному торсу. Вроде не хилый, скорее наоборот. Вон какие мускулы на руках и ногах бугрятся а наживать те самые настоящие кубики. У Олега были почти такие же. Я отлично знаю, сколько надо тягать железа и делать упражнения в тренажерке, чтобы заработать такой рельеф. Надеюсь, он и дерется здорово. Если действительно гость с другой планеты, то, по сути, космонавт. У нас их качественно готовит. Помните старую поговорку о лентяях, трусах и слабаках? Таких не берут в космонавты. Хм, а вдруг на Плутоне прогресс и в межпланетное пространство летают все, кто права на звездолет получил? В критической ситуации я старалась найти кучу причин для шуток, саму себя подбодрить. В глубине души у меня, конечно, были серьезные сомнения насчет внеземного происхождения этого парня. Но сейчас не до нюансов. Главное ему помочь и самой не пропасть. Мои раздумья прервал раздраженный голос Рыжего. «Перестань дрожать! Я вытащу тебя отсюда! Вместе уйдем!» Его уверенность немного ободрила меня. Появилась надежда на спасение. Под пристальным взглядом пришельца я попятилась обратно к своему стулу и плюхнулась на жесткий пластик сиденья. Рыжий снова убрался в коридор, а я начала представлять, как могут развиваться события дальше. А что, если этот верзила меня вытащит из подвала, уведет с территории коттеджа, засунет в свой летательный аппарат, он же у него где-то остался, а потом заберет на свою планету? Меня никогда не впечатляли истории о похищенных земли людях. Думала, чьи-то нездоровые выдумки или розыгрыш. Но вдруг часть из них — правда. Совершенно не устраивает перспектива покинуть Землю даже с дружеской миссией. Надеюсь, выберемся отсюда и расстанемся по-хорошему. Руки друг другу пожмем. Я ему доброго пути пожелаю. От стрессовой ситуации у меня фантазия разыгралась. Захотелось вообразить, что парень прилетел именно с Плутона. Это ведь самая удаленная от Земли планета из всех маломальски изученных. Самая загадочная. Там вполне может существовать древняя цивилизация из таких вот рыженьких райчиков. Я предпочла бы такое развитие событий. Мы выбираемся отсюда вместе и разбегаемся. Я возвращаюсь домой, пришелец на свой космолет. Нет, он, естественно, может остаться и погостить. Примут рая у нас на самом высшем уровне, сведут с президентом, журналисты набегут. Мировая сенсация! Может, после такого теплого приема к нам вообще поток космотуристов направится? Хотя сама возможность реального контакта с внеземным разумом для меня еще час назад была сказкой. Оказывается, в любой момент может произойти что-то совершенно невероятное, что-то за гранью возможного. А потом меня реально затрясло. Мысли в голове совсем перепутались. О чем я думаю вообще? Какие туристы с других планет? Здесь назревает серьезное преступление. Рай ведь не шутит, ему надо жизнь свою спасать, а заодно и мою. Я обхватила себя руками и стала нервно покачиваться на своем стуле. Рай стоял у стены напротив и продолжал смотреть на меня а потом вдруг насторожился и согнулся чуть ли не вдвое. — Тише! Сюда и тут! Сядь на пол и не шевелись. Закрой лицо руками, чтобы не видеть. Я сползла на холодный пол. Зубы стучали друг от друга. Сквозь буханье пульса в висках я услышала легкий скрип, открывающийся сверху двери, а потом приближающиеся шаги. Я старалась глубоко дышать и медленно выдыхать воздух, чтобы успокоиться. Раздался еще один странный звук, похожий на сдавленный хрип. И потом мне почудилась возня у той стены, где находился рай, слева от коридорчика. Вскоре все стихло. Когда я, наконец, осмелилась открыть глаза и приподнять голову, пришелец уже укладывал безжизненное тело Роуди на стол-кушетку. На моих глазах, а точнее в моем присутствии человек, лишился жизни. Я понимала, что это была вынужденная мера, вроде самообороны. Мне ни капли не было жалко торговцы инопланетянами, но... Неожиданно меня затошнило. Я вообще против любого насилия. Сама очень боюсь боли. Краем глаза видела, как рай пристегивает бывшего мучителя к ложу. А потом повернулся ко мне. Нужно уходить. Самое правильное решение — убраться отсюда и поскорее. На волю, на свежий воздух. Только вот засада. Я не могла встать сама. Руки и ноги совершенно ослабели. Рай чуть ли не за шиворот грубо поднял меня и повел, потащил к выходу. Мы без помех выбрались из подвала и вскоре оказались во дворе. Я и раньше замечала, что в таком большом доме одновременно находится крайне мало людей. Зачем-то начала вслух деловито вспоминать. Леонид и его супруга. Мальчик Артур. Гость Роуди. А из персонала только повар, домработница и гувернантка. Больше я никого не знаю. Даже охранника у ворот не было. А большого лохматого пса невероятной породы – кормил сам хозяин. Пес жил в роскошном домике возле небольшого водоема с желтенькими кубышками. Целыми днями сидел на цепи. Высокие металлические ворота усадьбы выглядели бронебойными, запирались на мудрённый замок. Небольшая калитка сбоку от парадного входа, служившего также для проезда машин, открывалась автоматически по звонку. Приезжая на занятия к Артуру, Я всегда неприятно долго ждала, когда же мне откроют эту маленькую дверцу замысловатым вензелем на решетке. Полагаю, где-то рядом с калиткой находилась и камера наблюдения. А как же иначе? угораздила попасть в цитадель. Своими опасениями я немедленно поделилась с Раем. «Если подойдем к дверям, нас сразу заметят. Думаю, у Леона есть оружие». «А с чего ты решила, что мы пойдем к воротам?» Рай внимательно оглядел всю прилегающую к углу дома территорию. И я снова всхлипнула. «У них здесь везде могут быть камеры понатыканы. Нам лишь бы выбраться за забор». Кажется, мои слова помогли ему принять важное решение. Рай вдруг смерил меня скептическим взглядом, а потом задал совсем неуместный вопрос. «Что у тебя под юбкой?» «Я чуть не упала». «Если такой озабоченный, может, пусть лучше меня Леон схватит?» Попытаюсь соврать, что я ни при чем, просто мимо шла и тоже являюсь жертвой обстоятельств. Даже не успела ничего ответить, как рай попросту задрал мне юбку чуть ли не до пояса, а потом зачем-то сел передо мной на корточке, повернувшись спиной. «Залезай, я сделаю это гораздо быстрее!» Мне хватило ума сообразить, — что нужно просто сесть к нему на спину и крепко обхватить за шею и за талию. Действительно, при моей узкой и длинной офисной юбке держаться за него ногами было бы совершенно невозможно. Предусмотрительный астронавт. Я уткнулась носом в растрепанную рыжую гриву, и тут рай сорвался с места. И плевать мне было на голые ноги, на мои выставленные на обозрение камер белые трусики. Я замерла от страха, поскольку совершенно не понимала, какой у него план. Пробить головой высоченный крепкий забор, телепортироваться с другой стороны забора. Очень уж Рай уверенно двигался вперед. Наверняка знает, что делает. Но когда он подпрыгнул и покошачьей ловко начал карабкаться на железную стену перед собой, я не сдержала вскрик. Ответом мне было... Только жуткое ворчание. Я зажмурилась, пытаясь выплюнуть изо рта его волосы, и громко чихнула. Но тут же поняла, что стою на земле по ту сторону усадьбы Сосновских, а две мускулистые руки поправляют мою сбившуюся одежду. Ноги у меня дрожали. Оттого я бесцеремонно впилась пальцами в плечи рая и почти навалилась на него всем телом. Вот это прыжок! Потом, конечно, отцепилась от спасителя и стала думать, как действовать дальше. Приближались сумерки. Я достала из сумочки телефон. Ничего себе! Почти девять вечера! До остановки, где можно сесть на проходящий до Кулебак автобус, еще пилить и пилить из этой дубовой сказки. А рай теперь куда пойдет? А если... С минуты на минуту прибудет неведомый Бруноса, товарищи, которого так горячо ожидал Леон. Мне этот Бруно уже виделся одноглазым гангстером-террористом, которого давно и безуспешно разыскивает Интерпол за нелегальную торговлю заблудившимися пришельцами. А если они опять поймают Рая? Один-то раз у них это получилось». От экстремальных условий знакомства я обращалась с Рыжим без церемоний. «Ты пойдешь со мной, спрячешься у меня в квартире». Надолго ли? Леон жив и здоров, обнаружит тело Роуди в подвале и сведет концы с концами. Кто бы мог освободить лунатика? Еще решит, что я суперагент ФСБ, работала у него под прикрытием учителя русского языка. Хотя, может, это и к лучшему». Тогда у пана Сосновского не будет желания искать меня по тому адресу, что указан в паспорте. А ведь Леон в первый же день нашего знакомства снял ксерокопии всех моих документов. Итак, первая задача – добраться с Раем до моей квартиры и связаться с компетентными органами. Как плохо все-таки оказаться одной на целом свете, одной в чужом городе, Даже посоветоваться не с кем, когда под самым носом намечается мероприятие межпланетного масштаба. Эх, был бы у меня отец. Да что отец? Он как раз в полном порядке. Воспитывает сына. Тот, наверное, школьник уже. Сын для мужчины. Это важно. А я так, побочный продукт первого брака. Кажется, сейчас снова заплачу. А раскисать нельзя. Рай смотрит напряженно. — Ушиблась? Где? Покажи. — Ну, прямо забота ходячая. А вообще приятно. Я долго анализировала свой прошлый год и пришла к выводу, что Олег ко мне относился уж слишком потребительски. Хоть и говорят, что в любви любит только один, а другой позволяет себя любить, признаю, что я больше любила и даже поначалу была счастлива. А если бы не сверхвысокие запросы Олега по поводу образа всеуспевающей идеальной хозяйки крохотного унылого мирка? — Со мной все в порядке. Надо поторопиться, пока не совсем стемнело. Вяло пробормотала я, и рай недоверчиво хмыкнул. Через двадцать минут мы выбрались с территории закрытого коттеджного поселка и оказались на трассе. Я была рада надвигающейся ночной темноте, потому что спутник мой выглядел мягко сказать экзотически ну во первых он был в одних шортах а во вторых настоящее страшилище рыжие и волосатые интересно пустит ли нас в автобус, подумав немного я велела спрятаться за остановочный комплекс и начала ловить попутку план прост авто тормозит и пока я с томной улыбкой Залезаю в салон, рай выпрыгивает из своего укрытия и составляет мне компанию. Уже через пять минут рядом с остановкой притормозил большой темно-зеленый джип. Очевидно, жалостливый водитель захотел подвести по пути хрупкую миловидную девушку в строгой белой блузке, черной юбке и скромных балетках. Собираясь к Сосновским... Волосы я всегда забирала в высокую гладкую прическу. Пыталась выглядеть так, чтобы не привлекать внимание всяких там странных леонов. В итоге получалась этакая деловая колбаса. Только больших очков в черной оправе не хватало. Надо же, именно стиль придорожной секретарши привлек внимание владельца крутой машины. «Да кулебак подбросите? Я заплачу». «Куда скажете, мадмуазель?» И совершенно бесплатно. Я чуть не попятилась назад. В салоне, где стоял запах сигарет и терпкого парфюма, находились два крепких мужика. Оба глазели на меня оценивающе дерзко. У водителя руки татуированы до локтя. Было совершенно неразумно садиться к ним в машину на ночь глядя. Только бы мой космонавт не сбежал куда-нибудь, пока я лезу на рожон. Медленно-медленно начала усаживаться на заднее сиденье, и тут дверцы джипа вырвались из-под моей руки, и рядом оказался рай. Автомобиль дернулся было вперед, и вдруг резко остановился. — Эй, детка, так не пойдет. Ты остаешься, а гибон твой пусть ножками топает. В следующее мгновение перед моим лицом мелькнули две большие руки, а после... Ладони Рая сомкнулись на горле приятеля-водилы. «Ты поедешь! Куда? Она скажет!» Через десять минут мы уже приближались к городу. После затянувшегося молчания я решила дать некоторое объяснение случайным таксистам. «Вы не обижайтесь, пожалуйста. У нас случилась большая неприятность. Моего знакомого сильно ударили по голове, забрали одежду и документы. У него стресс». И поэтому такое агрессивное поведение. Нам срочно нужно обратиться в полицию, заявление написать. Мы до дома доберемся, приведем себя в порядок и сразу туда. — Полицейский наряд вам не помешает, а заодно бригада санитаров из психушки! — пробормотал водитель, искоса поглядывая в зеркало на невозмутимого рая. — У подъезда моей пятиэтажки... Я пыталась всучить дяденькам единственные 500 рублей, что лежали в потайном кармашке дамской сумочки. Но, бросив парочку нецензурных фраз по поводу нашего с Раем тандема, водитель дал дёру. Молясь про себя, чтобы никто из знакомых соседей не встретился на лестнице, я торопливо поднималась на пятый этаж. Рай шел сзади, снова все разглядывая и обнюхивая. На четвертом этаже Даже забежал вперед и подал мне руку. Пришлось ухватиться».